Глава первая «Достаточно хорошо» — это насколько? Иисус сказал ему «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Евангелие от Марка, глава 10, стих 18. Однажды, сидя в приемной у врача, я увидел на стене любопытную картину. На ней была изображена завершенная до бедер скульптура мускулистого сильного мужчины с завидным телосложением. Впрочем, наиболее примечательным в этой картине было то, что художник вложил в руки скульптуре молоток и долото. Зачарованно рассматривая рисунок, я спрашивал сам себя. Какую мысль пытался передать его автор? Возможно, таким образом он хотел изобразить человека, который сделал себя сам. Рассматривая эту картину, я восхищался тому, насколько точно она передает подход к который многие христиане пытаются применять в своей духовной жизни. Мы пытаемся изменить себя сами. Мы берём в руки инструменты, которые, как нам кажется, помогут произвести духовные преобразования, и стараемся изваять из себя во всём сильных, подобных Христу индивидуумов. Однако духовное преображение это в первую очередь работа Святого Духа. Это он, великий скульптор, Впрочем, в этой аналогии нам не стоит заходить слишком далеко. На картине была изображена мраморная глыба, превращаемая в скульптуру человека. Однако, как сам исходный материал, так и конечный результат были инертны и безжизненны. Но с нами всё обстоит иначе. Мы одарены разумом, эмоциями и волей. И в тот момент, когда мы доверились Христу в спасении, всё это было обновлено и задействовано. святым духом, вовлекающим нас в процесс преображения. Работа святого духа, который всё более и более преображает нас в подобие Христа, и зовётся освящением. А наше участие и сотрудничество с ним в этой работе я называю стремлением к святости. Данное выражение придумано не мной. По сути, оно взято из послания к евреям, глава 12, стих 14. Старайтесь да словно стремитесь иметь святость, без которой никто не увидит Господа. Стремление к святости требует постоянных решительных усилий. Оно не допускает лени, апатии, поверхностного посвящения и попустительства по отношению даже к малейшим грехам. Другими словами, это стремление требует высочайшего приоритета в жизни христианина, поскольку быть святым это значит быть подобным Христу. И в этом Состоит Божья цель для каждого верующего. Термин стремление в данном контексте подразумевает борьбу для приобретения или завершения желаемого. Хотел бы особо отметить слово борьба. Как уже было сказано выше, в послании к евреям, глава 12, стих 14, греческий глагол стремитесь переведён как старайтесь. Однако в послании к Филиппийцам, глава 3, стихи с 12 по 14, он переведён как стремлюсь. Впрочем, наиболее распространённый перевод данного глагола в Новом Завете это гнать в значении преследование с целью нанесения вреда или уничтожения. Это очень сильное слово. В то же время стремление к святости должно быть неразрывно связано с Божьей благодатью. поскольку в противном случае оно обречено на провал наверное это утверждение многим покажется чрезвычайно странным христиане зачастую считают что божья благодать и решительное стремление к святости прямо и однозначно противоположны друг другу для некоторых стремление к святости ассоциируется с законничеством и надуманными правилами в то же время другие считают что акцентирование внимания на благодати открывает дверь для безответственного греховного поведения, основанного на той точке зрения, что безусловная божья любовь означает для нас возможность грешить по собственному произволу. Много лет назад я написал книгу Стремление к святости, в которой категорически подчеркнул, что святость это наша ответственность, в противоположность концепции, согласно которой всё, что касается святости, Всё целое переадресовывается Богу. 13 лет спустя я написал ещё одну книгу Благодать преображающая, в которой побуждал верующих научиться жить по благодати, а не на основании дел. После того, как она была опубликована, многие спрашивали меня, каким образом эта книга согласуется со стремлением к святости. За подобными вопросами всегда стоит предположение, что благодать и стремление к святости несовместимы. Одна женщина дошла даже до того, что спросила, каким образом человек, написавший книгу о святости, вообще мог взяться за книгу о благодати. Тем не менее, благодать и личная дисциплина, которая является неотъемлемым требованием стремления к святости, не противоречат друг другу. В действительности они идут рука об руку. Понимание взаимосвязи между благодатью и собственными решительными усилиями это ключ к долговременному успеху в стремлении к святости. И всё же многие верующие не понимают, что значит жить по благодати в своей повседневной жизни, и определённо не понимают взаимосвязи между благодатью и личной дисциплиной. Давайте представим себе два совершенно разных дня в вашей жизни. Первый из них духовно наполненный и успешный. Вы встали рано по первому же сигналу будильника и провели достаточно времени в чтении Библии и молитве, получив назидание и духовное подкрепление. Ваши планы на день удались, и вы ощущали во всех делах Божье присутствие. Вдобавок ко всему, вам неожиданно представилась возможность выйделиться Евангелием с человеком, который искренне искал Бога. Во время разговора вы безусловно молились, прося Святого Духа помочь вам, а также произвести свою работу в сердце вашего собеседника. Теперь возьмём другой день, полностью противоположный первому. Вам не удалось встать по сигналу будильника. Вместо этого вы сунули его под подушку и вновь погрузились в сон. Когда вы наконец проснулись, уже было слишком поздно для того, чтобы уделить время Библии и молитве. Наспех проглотив завтрак, вы выскочили из дома и окунулись в дневные заботы. Из-за того, что вы проспали и не успели провести время с Богом, вас мучило чувство вины, и весь день пошёл наперекосяк. Чем ближе к концу дня, тем более раздражительным вы себя чувствовали и уж определённо не ощущали Божьего присутствия в своей жизни. Тем не менее, вечером вам совершенно неожиданно представилась возможность поделиться Евангелием с человеком, который искренне хотел принять Христа как своего Спасителя. Подойдете ли вы к этим двум ситуациям, когда представился случай благовествовать с разной степенью уверенности? Будет ли у вас меньше уверенности в неудачный день, чем в успешный? Будет ли вам сложно поверить в то, что вы не можете что Бог благословил и употребил вас посреди такого духовно плачевного дня. Если вы ответили на эти вопросы утвердительно, то знайте, что вы далеко не единственный христианин, кто считает так же. Я описывал эти два сценария на многих собраниях. Когда я затем задавал вопрос: "Отличалась бы ваша реакция в неудавшийся день?" около 80% аудитории неизменно отвечали утвердительно. Свидетельство о Христе вечером плохого дня они были бы менее уверены в Божьем благословении, чем вечером хорошего дня. Но есть ли основание для подобного мнения? Разве Бог так действует? Ответ на оба вопроса нет, поскольку Божье благословение не зависит от нашего поведения. Но почему же тогда мы размышляем подобным образом? Да потому что верим, что Божье благословение в нашей жизни как-то обусловлено нашими духовными достижениями. Если мы поступали правильно и у нас выдался хороший день, то мы предполагаем, что заслужили Божье благословение. Разумеется, мы знаем, что Божье благословение приходит к нам через Христа, и всё же придерживаемся хотя и едва уловимой, но очень реальной мысли о том, что они зависят ещё и от нашего поведения. Как говорил один мой знакомый, поступая определённым образом, я могу побудить бога содействовать мне. Подобное мышление проявляется ещё сильнее, когда выдаётся плохой день. У нас фактически не возникает сомнений в том, что мы на какой-то период времени, скорее всего, до следующего утра, остались без божьего благоволения. Я не раз задавал людям вопрос: "Почему вы считаете, что Бог вряд ли употребил бы вас в проповеди Евангелия в один из таких неудавшихся дней?" Типичными ответами на него были: "Я был бы недостоин" и "Я был недостаточно хорош". Подобные ответы вскрывают очень распространённое среди христиан заблуждение, которое гласит: "Хотя мы и испасены по благодати, Своими поступками и поведением мы или заслуживаем Божье благословение в своей повседневной жизни, или лишаемся их. Плохой день. Так как же поступать, когда нас постигает духовно плохой день, когда нам кажется, что мы всё делаем неправильно, и мы чувствуем себя ужасно виноватыми? Мы должны вернуться к кресту и увидеть там Иисуса, понёсшего в своём теле наши грехи. Он грехи наши сам вознёс телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Первое послание Петра, глава 2, стих 24. Мы должны верой принять в своей жизни деяние крови Христа, которое очистит от чувства вины нашу совесть. Коль ми пацик кровь Христа, который Духом Святым принёс себя непороченного Богу, очистит совесть нашу от мёртвых дел, для служения Богу живому и истинному. Послание к евреям, глава 9, стих 14. В плохой день, подобный описанному выше, мы можем обратиться к Богу, например, с такой молитвой. Отец, я согрешил против тебя, Я был нерадив в духовных дисциплинах, которые, как я знаю, необходимы и полезны для моего возрастания. Я был раздражителен и нетерпелив по отношению к окружающим. Я позволял гнездиться в своём разуме возмущению и недобрым мыслям. Я каюсь в этих грехах и взываю к тебе о прощении. Ты сказал, что оправдываешь нечестивого. Послание к Римлянам, глава 4, стих 5. Отец Помня о моих сегодняшних грехах, я признаю, что сам по себе я нечестивец. В действительности моя проблема не просто в совершённых мной грехах, которых я порой могу даже и не осознавать, а в том факте, что у меня греховное сердце. Эти грехи, осознание которых сейчас причиняет мне такую боль, лишь проявление моего греховного сердца. Однако, не взирая на мои грехи и мою греховность, Ты сказал: "Нет ныне никакого осуждения тем, которые в Иисусе Христе". Послание к Римлянам, глава 8, стих 1. Сейчас, когда я со всей стратой осознаю свой грех, это утверждение кажется просто невероятным. Как я могу остаться без осуждения, сознательно и грубо согрешив сегодня против тебя? Да, Отец. Я знаю, что всё это Благодаря тому, что совершенные мной сегодня грехи, Иисус вознёс в своём теле на крест. Он понёс наказание, которого заслуживаю я, чтобы я мог обрести благословение, которого заслуживал он. Поэтому я прихожу к тебе, дорогой Отец, и во имя Иисуса прошу тебя дать мне сейчас возможность эффективно поделиться Евангелием с моим другом. По духу смирения, выраженному в этой молитве, Можно без труда увидеть, что я не ратую за снисходительное отношение к греху. Просто я говорю, что данная через Христа Божья благодать превосходит наш грех даже в самые худшие для нас дни. Тем не менее, для того, чтобы пережить эту благодать, мы должны ухватиться за неё верой во Христа и в то, что он умер за нас. Конечно же, наша молитва не обязательно должна быть такой же длинной, как представленная выше. Суть не в её длине, а в состоянии вашего сердца. Отражают ли чувства, выраженные в этой молитве, состояние вашего сердца? Я читал, что каждый раз, выходя за кафедру, великий проповедник XIX века Чарльз Сперджен возносил безмолвную молитву: "Боже, будь милостив ко мне грешнику". Евангелие от Луки, глава 18, стих 13. В этой молитве Сперджена, длинную в одно предложение, заключено всё, что я выразил в четырёх абзацах. Вы можете молиться подобным образом каждый раз, когда остро осознаёте свою потребность в содействующей Божьей благодати и при этом с болью осознаёте, что совершенно её не заслуживаете. По сути, нам совершенно не обязательно ожидать момента, когда мы начнём нуждаться в Божьем благословении. Мы можем прибегать к молитве покаяния и веры в любое время, чтобы очистить свою совесть от всякого греха и жить в близком общении с Богом. Хороший день. А теперь вернёмся к сценарию Хорошего дня, когда все духовные дисциплины в порядке, и вы вполне удовлетворены своим христианским поведением. Исходя из этого, заслуживаете ли вы в такой день Божье благословение? Будет ли Богу приятно благословить вас по той причине, что вы вели себя правильно? Наверное, вы сейчас подумали. Ну, при такой постановке вопроса ответ, конечно же, отрицательный. Но ведь Бог действует только через чистые сосуды. Разве не так? На это я скажу. Предположим, вы правы. В таком случае, насколько нужно быть хорошим, чтобы считаться чистым сосудом?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 Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 36 по 39. Если использовать этот ответ Иисуса в качестве стандарта, то насколько правильным был ваш хороший день? Исполнили ли вы в совершенстве те две заповеди? Если нет, то может быть, Бог оценивает нас по кривой? Так называется способ оценки студентов в вузах, когда за высший балл принимается самый лучший результат в группе. И все остальные оценки рассчитываются относительно него. Является ли 90% для него проходным баллом? Мы знаем ответ на эти вопросы, не так ли? Мы знаем, что Иисус сказал: "Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небесный". Евангелие от Матфея, глава 5, стих 48. И мы помним написанное Иаковом: "Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чём-нибудь, Тот становится виновным во всём. Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 10. Это сопоставление хорошего и плохого дня было сделано для того, чтобы показать, каким бы ни было наше поведение, мы всегда зависим от Божьей благодати, его незаслуженного благоволения к тем, кто заслуживает его гнев. Порой мы можем острее осознавать свою греховность и, как следствие, нашу потребность в Божьей благодати. Однако никогда не настанет тот день, когда мы сможем стать перед ним твёрдо опёршись на свои духовные достижения, вполне достойные для того, чтобы заслужить его благословение. В то же время, благая весть Евангелия заключается в том, что Божья благодать доступна нам даже в худшей из наших дней. И всё это благодаря тому, что Иисус Христос умирев на кресте вместо нас полностью удовлетворил требование божьего правосудия, понеся полное наказание за нарушение закона. Именно поэтому апостол Павел мог написать, что Бог нас оживил вместе с ним, простив нам все грехи. Послание к Колоссянам, глава 2, стих 13. Означает ли тот факт, что Бог простил нам все наши грехи, что его больше не интересуют послушные или непослушные. Вовсе нет. В Писании сказано, что своими грехами мы огорчаем Святого Духа. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 30. А Павел молился о том, чтобы мы поступали достойно Бога, во всём угождая ему. Послание к Колоссянам, глава 1, стих 10. Мы можем или огорчать Бога, или угождать ему. Совершенно очевидно, что Ему не безразлично наше поведение, и Он будет дисциплинировать нас, когда мы отказываемся покаяться в сознательном грехе. Однако Бог больше не является нашим судьей. Благодаря Христу Он теперь наш Небесный Отец, наказывающий нас только из любви и только для нашего же блага. Если бы Божьи благословения зависели от нашего поведения, то они безусловно были бы весьма скудными. Даже самые лучшие наши поступки нивелируются грехом, разнообразными нечистыми мотивами и во многом несовершенным поведением. Мы всегда в той или иной степени преследуем свои интересы, оберегаем свои тылы, защищаем своё эго. Мы соглашаемся с любым мнением о возможности заслужить Божье благословение через наше послушание только потому, что не осознаем крайней порочности закона греха, который, пребывая в нас, пятнает все наши поступки. И именно потому, что мы не до конца постигли тот факт, что Иисус понес наказание за все наши грехи, мы теряем надежду на Божье благословение, когда оказываемся неспособными жить в соответствии даже с нашим собственным желанием угождать Богу своей жизнью. Подытожим все вышесказанное – сформулировав следующий важный духовный принцип. Ваши наихудшие дни никогда не будут настолько плохими, чтобы вы оказались вне досягаемости Божьей благодати, а ваши самые лучшие дни никогда не будут настолько хорошими, чтобы вы перестали нуждаться в Божьей благодати. Каждый день нашей христианской жизни должен быть днём отношений с Богом на основании исключительно его благодати. По благодати мы не только спасены, но и живём. Эта благодать приходит с Христом, через которого верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим. Послание к Римлянам, глава 5, стих 2. Обещание благословений за послушание и проклятие за непослушание было важной частью закона Моисея. Если ты будешь слушать гласа Господа Бога твоего,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 которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия Сии и постигнут тебя. Второзаконие, глава 28, стихи 1, 2 и 15. Некоторые христиане живут так, будто этот принцип применим к ним и сегодня. Однако Павел сказал, что закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верой. Послание к Галатам, глава 3, стих 24. Христос уже понёс проклятие за наше непослушание и заслужил для нас благословение за послушание. Как следствие, в отношении Божьих благословений в нашей жизни, мы теперь должны взирать только на Христа, а не на Христа плюс наши поступки. Мы спасены по благодати и теперь должны жить только по благодати. Когда мы в молитве просим Бога благословить нас, он не исследует наше поведение, чтобы определить, достойны ли мы. Вместо этого он смотрит, уповаем ли мы на добродетель его сына как на нашу единственную надежду обрести его благословение. Повторюсь, мы испасены по благодати и должны жить по благодати каждый день нашей христианской жизни. Если наши взаимоотношения с Богом действительно основываются на его благодати, а не на нашем поведении, то почему же мы настолько склонны к образу мышления хороший день, плохой день? Причина в том, что мы ограничили Евангелие одними лишь неверующими. Послание на всю жизнь. Рассмотрим простую схему, которая иллюстрирует во времени вашу жизнь. Она содержит только 3 даты. Ваше рождение, вашу смерть и день вашего спасения, независимо от вашего возраста, в тот момент, когда вы доверились Христу, крест разделил вашу жизнь на два периода: время, когда вы были неверующими, и когда стали верующими. Взяв за основу эту схему, каким одним словом можно описать библейское послание, в котором вы больше всего нуждались, будучи неверующим? Думаю, Это слово Евангелия. Именно Евангелие является силой Божьей к спасению. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия к спасению всякому верующему. Послание к Римлянам, глава 1, стих 16. Нам необходимо услышать, что Иисус умер за грешников, и приходя к нему с верой, мы получаем прощение наших грехов и дар вечной жизни. Это послание может быть подано в самых разных упаковках, однако оно всегда должно оставаться Евангелием. Именно его мы должны услышать, будучи неверующими, и откликнуться соответствующим образом. Теперь схема вашей жизни выглядит так. Каким же одним словом можно описать то послание, в котором мы больше всего нуждаемся как верующие? Я мог бы дать на этот вопрос множество разных ответов, Однако в основном их можно обобщить в единственном слове ученичество. В конце концов, разве Иисус не сказал: "Итак, ступайте и сделайте все народы моими учениками"? Евангелие от Матфея, глава 28, стих 19. Современный перевод Нового Завета Радостная весть. Как верующие, мы постоянно сталкиваемся с непростыми требованиями и обязанностями ученичества. Они включают в себя духовные дисциплины, изучение Библии, молитва, поклонение, посещение церковных собраний и так далее. Послушание изложенной в Библии Божьей воле относительно нашей морали и нравственности, или как я это называю, стремление к святости, служение для Божьего царства. Для того, чтобы рассмотреть наш типичный подход к христианской жизни в общем, я воспользовался широким понятием ученичества. В этой книге я буду говорить преимущественно о втором подпункте стремлении к святости. Тем, кого интересует вопрос духовных дисциплин, могу порекомендовать превосходную книгу Дональда Уитни "Духовное возрастание в христианской жизни". Почти всё, что мы должны делать как верующие, можно описать тремя словами: духовные дисциплины, святость и служение. Теперь наша схема приобретает следующий вид: Эта схема иллюстрирует общепринятый взгляд на христианскую жизнь: Евангелие для неверующих и обязанности ученичества для верующих. Я не подвергаю сомнению важность ученичества. Как я уже отметил, Иисус сказал: "Вступайте и сделайте моими учениками". Пожалуй, в этих трёх важных сферах духовных дисциплинах, святости и служении нам необходимо трудиться и учиться с не ослабевающим сердцем. Тем не менее, существует кое-что еще более основополагающее, чем ученичество, то, что фактически обеспечивает необходимую атмосферу, в которой ученичество можно практиковать. Единственное слово, которое описывает то, что мы должны по-прежнему слышать, — это Евангелие. Нам все так же необходимо слышать Евангелие каждый день нашей христианской жизни. Только постоянное напоминание — А Евангелие и Божьей благодати через Христа удержит нас от образа мышления хороший день, плохой день, согласно которому наши повседневные отношения с Богом основываются на качестве нашего поведения. Только радость, которую мы испытываем, слыша Евангелие и напоминание о том, что во Христе наши грехи прощены, не допустят, чтобы требования ученичества превратились в тяжёлую рутину. Только благодарность и любовь к Богу, исходящие из осознания того, что Он больше не вменяет нам наших грехов, дает надлежащий стимул для правильной реакции на требования ученичества. «Блажен человек, которому Господь не вменит греха» Послание к римлянам, глава 4, стих 8. Самоправедность и чувство вины. Впрочем, мы должны помнить, что, Что Евангелие предназначено для грешников? Иисус сказал: "Я пришёл призвать не праведников, а грешников к покаянию". Евангелие от Луки, глава 5, стих 32. Евангелие имеет для нас смысл только до той степени, до какой мы осознаём и признаём, что всё ещё грешны. Хотя мы новые творения во Христе, мы по-прежнему каждый день согрешаем в мыслях, словах, делах. И что ещё важнее в мотивах. Таким образом, для ежедневного извлечения пользы из Евангелия мы должны признавать, что мы всё ещё грешники. Без постоянного напоминания о благой вести Евангелия мы можем легко попасть в одно из двух заблуждений. Первое из них сосредоточенность на внешнем поведении, ведущая к фарисейской гордости. В результате мы можем начать смотреть свысока на тех, то менее дисциплинирован, послушен и посвящён, и незаметно для самих себя начать ощущать своё духовное превосходство над другими людьми. Второе заблуждение прямо противоположно первому это чувство вины. Познав, что такое дисциплина христианской жизни, послушание и служение, мы от всего сердца принимаем их как необходимость. Однако на наш взгляд, успешный в них меньше, чем окружающие. Или же нам приходится бороться с какими-то внутренними грехами, наподобие гнева, обиды, жадности и осуждающего отношения. Может быть, мы сражаемся с нечистыми мыслями, нетерпимостью или нехваткой веры и упования на Бога. Из-за того, что мы положили Евангелие на полку в отношении своей собственной жизни, нам приходится бороться с чувством поражения и вины. Мы уверены, что Бог нами недоволен и определённо не ожидает от него благословений для своей жизни. Мы думаем, что просто не заслуживаем его благоволения. Будучи сосредоточенными на своих поступках, мы забываем смысл Евангелия. Незаслуженное божье благоволение к тем, кто заслуживает только его гнев. Верующие фарисейского типа подсознательно считают что заслуживают Божье благословение своим поведением. Те же верующие, которые поглощены чувством вины, совершенно уверены, что лишены Божьего благословения из-за недостаточной дисциплинированности или непослушания. Но и те, и другие забыли смысл благодати, поскольку, уклонившись от Евангелия, начали строить взаимоотношения с Богом на основании своих поступков и поведения. Наверное, большинство из нас время от времени впадает в одну из этих двух крайностей. В хорошие с нашей точки зрения дни мы склоняемся к самоправедному фарисейству, а в дни похуже позволяем себе погрязнуть в чувстве поражения и вины. Фактически, хорошими или плохими могут оказаться не отдельные дни, а недели и месяцы. Но сколько бы ни длились такие периоды, несколько недель или несколько дней, Проблема остаётся неизменной. Уклонившись от Евангелия Божьей благодати, мы начали строить отношения с Богом не через Христа, а напрямую, на основании своих поступков и поведения. Бог никогда не ожидал, что мы будем иметь отношения с ним напрямую. Наши поступки никогда не будут достаточно правильными, чтобы быть приемлемыми для него. Единственный путь, открывающий нам доступ к общению с Богом, это кровь и праведность Иисуса Христа. Только кровь Иисуса очищает нас от чувства вины и даёт дерзновение входить в Божье присутствие. Итак, братия, имея дерзновение входить в святилище посредством крови Иисуса Христа, путём новым и живым, который он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, «Имея великого священника над Домом Божьим» Послание к евреям, глава 10, стихи с 19 по 21 Евангелие, ежедневно применяемое к нашим сердцам, дает нам свободу быть беспощадно честными с самими собой и с Богом. Уверенность в том, что посредством крови Иисуса Христа Бог полностью простил наши грехи, подразумевает, что мы больше не можем не должны играть в оборонительные игры. Мы не должны выгораживать себя и оправдывать свои грехи. Вместо того, чтобы говорить о лёгком преувеличении, мы можем признать, что лгали. Вместо того, чтобы обвинять в своих эмоциональных проблемах родителей, мы можем признать, что пребываем в духе непрощения. Мы можем назвать грех грехом, каким бы уродливым и постыдным он ни был, потому что знаем что Иисус вознёс его в своём теле на крест. Будучи уверенными в полном прощении через Христа, мы больше не имеем причин прятаться от наших грехов. Но разве правильно, спросите вы, продолжать проповедовать Евангелие христианам, которые снова и снова грешат и никогда не могут навести порядок в своей духовной жизни? Не приведёт ли это к тому, что они перестанут стараться? Не скажут ли они Зачем сражаться со своим грехом и недисциплинированностью? Я ведь всё равно прощён. Разве немного сосредоточенный на поведении ментальности не полезно для того, чтобы оставаться на высоте нашего христианского посвящения? И кроме того, как насчёт тех безразличных христиан, которые вообще никогда не сражаются со своим грехом и недостаточным посвящением Христу? Не приведёт ли это сосредоточение на Евангелии к тому, что они еще больше закостенеют в своем злоупотреблении Божьей благодатью, говоря «не важно, как я живу, потому что Бог любит меня безусловно». Давайте вначале рассмотрим последнюю категорию людей. Это правда, что некоторые злоупотребляют Божьей благодатью. Павел предвидел такую возможность. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Послание к римлянам, глава шестая, стих первый. «К свободе призваны вы, братья. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Послание к галатам, глава пятая, стих тринадцатый. А апостол Иуда отмечал, что это уже имело место в церкви первого века. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые». Обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Послание Иуды, стих 4. Тем не менее, мы не должны допускать, чтобы чьё-то злоупотребление истиной лишало нас её ценности, особенно когда эта истина настолько важна для нашей христианской жизни. Что же касается другой категории, Тех, кто сражается со своим грехом и поражениями, то они нуждаются в чём угодно, но только не в усугублении чувства вины. Мало что способно настолько эффективно охлаждать желания и самое искреннее стремление изменяться, как вина. И наоборот, свобода от вины через осознание прощения во Христе обычно укрепляет в человеке желание вести более дисциплинированную и святую жизнь. Только такое, подкреплённое желание, вовлечет к горячей молитве о помощи Святого Духа и большему усердию в стремлении к дисциплине и святости. Много лет назад я услышал, как один благочестивый служитель сказал, «Дисциплина без желания – это тяжкое бремя. Что же в таком случае воспламеняет в наших сердцах желание вести дисциплинированную, благочестивую жизнь?» Радость – это сознание того, что наши грехи прощены. И не важно, насколько сильно мы сегодня споткнулись и упали. Бог не вменяет нам наши грехи. Послание к Римлянам, глава 4, стих 8. Движимые любовью. Апостол Павел написал, что Христос умер ради того, чтобы мы жили уже не для себя, а для него. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 15. Жить не для себя, а для него. В этом и заключается суть ученичества. Это высказывание обобщает всё, что мы можем подразумевать под понятиями духовные дисциплины, святость и служение. Но что побуждает нас жить не для себя, а для Христа? Как сказал Павел, это любовь к Христу. Ведь любовь к Христу заставляет нас. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 14. Современный перевод Нового Завета Радостная весть в синодальном переводе объемлет нас. Слово заставляет, несёт смысл оказания давления на кого-либо с целью подталкивания или побуждения двигаться вперёд посредством сильного душевного воздействия. Оттенок этого слова превосходно отразил в своём расширенном переводе Нового Завета Kenet vuest, интерпретировав слова Павла следующим образом: Ибо любовь Христа ко мне давит на меня со всех сторон, удерживая меня на одном краю и не позволяя думать о каком-либо другом крае, нежно обволакивая меня, побуждая меня к действию. Обратите внимание, что именно с такой силой побуждало и мотивировало Павла. Это было не постоянное стремление быть более дисциплинированным, посвящённым и святым, а сокровенное осознание любви Христовой. Павел был движим не мыслями наподобие я должен сделать то и это, и не чувством вины за не сделанное. Его побуждало к действию переполняющее ощущение любви Христа к нему. Нас верующих действительно необходимо призывать к жизни посвящённого ученичества. Однако этот призыв должен основываться не на чувстве долга или вины, а на Евангелии. Долг и вина могут мотивировать нас лишь какое-то время, а ощущение любви Христа всю жизнь. Итак, движущей силой для ученичества является любовь Христова к нам. Каким же образом мы можем прийти к той точке, где мы остро осознаём эту любовь? Ответ через Евангелие. Конечно же, любовь Христа изливает в наши сердца только Святой Дух. Послание к Римлянам, глава 5, стих 5. Однако он делает это через послание Евангелия. Благая весть заключается в том, что Иисус на кресте заплатил за все наши грехи. И благодаря этому мы прощены. Когда мы постоянно размышляем над Евангелием, Святой Дух наполняет наши сердца ощущением Божьей любви к нам во Христе. И это ощущение эффективно побуждает нас жить для него. На протяжении столетий Многих искренних христиан влекло сокровенное желание Павла, выраженное в послании к Филиппийцам, глава 3, стих 10: познать его. Наши сердца откликаются на эти слова Павла, и мы говорим: я тоже хочу лучше узнать Христа и иметь более близкие отношения с ним. Но каким же был контекст высказывания Павла? Что побудило в нём такое сильное, страстное желание? В данном случае контекстом является свидетельство Павла о том, как он отверг свою самоправедность, чтобы обрести праведность, исходящую от Бога, через веру во Иисуса Христа. Послание к Филиппийцам, глава 3, стихи с 1 по 9. Именно излагая Евангелие применительно к самому себе, Павел чувствовал, как внутри него стремительно возрастает желание ближе познать Христа. Чувство долго никогда не побуждает внутри нас такого желания. На это способна только любовь. Если мы твёрдо намерены на протяжении всей своей жизни быть стойкими, посвящёнными учениками Иисуса Христа, то нам необходимо никогда не терять из вида Евангелие Божье прощения через Христа. Говоря словами моего друга Джека Миллера, мы должны ежедневно проповедовать Евангелие самим себе. Последнее в равной степени относится и к самоправедному фарисею, и к обременённому чувством вины грешнику, живущему в нашем сердце. Поскольку Евангелие предназначено только для грешников, ежедневно проповедуя его самим себе, мы напоминаем себе о том, что мы несомненно грешники, нуждающиеся в Божьей благодати. Это побуждает нас обращаться к Богу в торе словам одного старого гимна. Что тебе я принесу? Просто припаду к кресту. Это помогает нам осознанно отвергнуть любое упование на свою собственную добродетель, как на способ заслужить Божье благословение для нашей жизни. Что, наверное, ещё важнее, ежедневная проповедь Евангелия самому себе даёт надежду, радость и смелость, благая весть о том, что благодаря смерти Христа наши грехи прощены, наполняет наше сердце радостью, даёт нам смелость проходить повседневное поприще и приносит надежду на то, что Бог благоволит к нам не потому, что мы хорошие, а потому, что мы в Христе. За несколько месяцев до написания этой главы мне в руки попала копия письма Мутва Махиайини, лидера африканского служения Навигаторы, адресованного своим партнёрам в Кении. В нем очень ярко описывается проблема дел и Божьей благодати, поэтому я представляю вашему вниманию выдержку из этого письма. Мы, конечно же, знаем, что прощение наших грехов — это ключевой аспект спасения. Мы проповедуем об этом и верим в это. Мы считаем первое покаяние и подчинение Христу славным событием. Мы также признаем, что... что после обращения к Господу мы должны постоянно очищать свою жизнь. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1-е послание Иоанна, глава 1, стих 9. Однако после бесед со многими верующими, у меня сложилось впечатление, что большинство из нас считает постоянное покаяние спасённого человека не славным переживанием, а скорее чем-то вроде печальной необходимости. Грех огорчает Бога, и мы не должны преуменьшать серьёзность его присутствия в жизни верующего. Тем не менее, мы должны осознать тот факт, что Божья благодать превосходит все наши грехи. Покаяние это одна из высочайших привилегий христианина. Кающийся христианин сосредотачивается на Божьей милости и благодати. Те моменты, когда мы наслаждаемся Божьей милостью и благодатью, самые прекрасные в нашей жизни. Они превосходят любование своим приличным поведением, когда мы думаем, что нам ни в чём не нужно каяться. Каждый раз, когда мы терпим поражение, а это непременно происходит, дух Божий работает с нами, приводя нас к подножью креста. на который Иисус вознёс наши неудачи. Такой момент нельзя ни не назвать славным, поскольку мы принимаем безграничную божью милость и благодать и продолжаем свой путь дальше, не хвалясь ничем, кроме самого Христа. В противном же случае мы сражаемся со своим стыдом, сосредотачиваясь только на нём и на былых проступках, отводя свой взгляд от благодати и милости, мы терпим поражение.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 Со словами Павла: "А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа". Послание к Галатам, глава 6, стих 14. Готовы ли мы с вами жить как мудрецы и апостол Павел? Готовы ли мы полагаться исключительно на Божью благодать и милость, а не на свои поступки и поведение, не хвалясь ничем, кроме креста? Если да, то мы можем перестать жить по сценарию хороший день, плохой день и ежедневно наслаждаться Божьей благодатью а испытывая радость и уверенность этой благодати мы сможем решительно стремиться к святости